Мы не торопились, шли по коридорам, попутно я озиралась. Красиво здесь. И хотя я привыкла к блеску золота и богатому убранству, но тут было на что посмотреть. Мы поднялись на третий этаж по широкой лестнице с резными перилами. Как объяснил Чернявый, это крыло только для родственников. Сюда никто из гостей не имеет права входить без особого приглашения. «А почему ей такая привилегия?» — недовольно спросила Хиара. «Даже меня, твою невесту, поселили на втором этаже». Что ответил юноша, я уже не услышала. Камни на обоих перстнях засветились, а мне в грудь будто волна ударила, заставив согнуться пополам, вышибая дыхание. Я хватала ртом в воздух, не понимая, что происходит. Нить между кольцами снова засветилась. Один из лучей направился мне в грудь, еще больше затрудняя дыхание. Сама не заметила, как оказалась на полу, присев и поджав ноги. Рядом опустились мои спутники. На этот раз на лице девушки не было злости, только беспокойства. Наверняка кто-то пытался украсть артефакт, принадлежащий Ларе, и перенастроить на себя», — пояснил юноша, «но скорее мне, чем невесте». О чем они еще говорили, я уже не услышала. Уши заложила, перед глазами стали мелькать картинки. Вот темная фигура пытается коснуться шкатулки, в которой хранились гарнитуры. Ее отбрасывает. Вторая фигура в этот момент успевает откинуть крышку и капнуть внутрь своей крови. Та бурлит и скатывается в шарик, Который начинает расти взрыв вместо фигур на полу две горстки пепла, а меня резко отпустило. Шумно выдохнув, посмотрела на юношу, моргнула, сглотнула, только потом с трудом произнесла хриплым голосом: два трупа. А сколько их еще будет? Всхлип вырвался непроизвольно. Зато теперь я осознала, о чем говорил дед, когда предупреждал о моей связи с артефактом. Надо было все-таки забрать с собой. Тогда не было бы ни одной смерти. Я, конечно, понимаю. Окажись я в своей комнате, меня бы никто не пожалел. Но становилось не по себе. Все, идем, тебе надо отдохнуть. С непривычки еще и истерика может начаться. Нам посидеть с тобой? Нет. «Тебе еще с родителями невеста знакомиться?» Я попыталась улыбнуться, но, судя по тому, как дернулась незнакомка, лучше бы не пыталась. «Просто отведи меня в комнату и организуй книги с легендами мира. У меня будет прекрасная компания». «Что? Я не поняла. Вы не встречаетесь?» Задала самый глупый из возможных вопрос Хиара. Мы одновременно возрились на нее не только с недоумением, но и с осуждением. Как такое вообще в голову пришло? Я не сдержала смешка, зато Авриард наставительно выдал. Знаешь, дорогая невеста, я и раньше догадывался, что с мозгами ты не совсем дружишь, но и предположить не мог, что до такой степени. Это почему? Оскорбилась красавица. Это потому... Передразнил ее парень. «Если бы мы встречались, позволили бы тебе сейчас сидеть здесь». «Ты мой жених, поэтому я и сижу рядом», — насупилась Хиара. Я поджала губы, чтобы не засмеяться, хотя ситуация не располагала к веселью, а невесту Авриарта мне было откровенно жаль. То, как с ней обращается юноша, не вызывало радости. «Попробовал бы со мной так поговорить», миг отправился бы в отставку. Не повезло и Авриарту. Я жалела двоих. Девушка оказалась настолько красивой, настолько же глупой, причем абсолютно лишенной ума. Я с сочувствием посмотрела на парня. Интересно, он всерьез решил связать с ней свою жизнь? Впрочем, это не мое дело. В конце концов, у каждого свои приоритеты и критерии отбора спутницы жизни. Мне же сейчас. Хотелось поскорее остаться в одиночестве и пережить эту ночь. Со всем остальным пусть Авриард разбирается сам. С помощью парня встала и дошла до комнаты, которую он показал мне. Он же с помощью портала вытащил из библиотеки необходимые книги и сложил на столе. Было видно, что уходить ему не хочется. Может, он и остался бы, не маяч рядом его невеста. Хотя, признаться... У меня возникли сомнения в их скорой свадьбе. Несмотря на красоту, девушка совершенно не подходила родственнику. «Авриард, нам пора! Нас ждут родители!» — капризно заявила барышня. На меня она смотрела уже без агрессии. «Да-да, идите, а я почитаю», — поторопила своих сопровождающих. «Ты точно уверена, что тебе сейчас необходимо одиночество?» Еще раз уточнил родственник. «Уверена, уверена. Иди уже, не заставляй невесту и её родителей ждать. Мне сейчас надо подумать и осмыслить происходящее». Отмахнулась от юноши. «Они вышли. Я же, сходив в купальню, забралась на кровать и взяла первую книгу».